Глава вторая Питер Пенхоллоу впервые присутствовал на семейных похоронах и уже был взят в оборот, возмущенный миссис Лоэр Дарк из Саммерсайда, которая поинтересовалась, почему во вторник он не пришел к ней на ужин. «На ужин? К вам?» — рассеянно переспросил Питер. «Зачем? Я же не был голоден». Он совершенно забыл о проклятом ужине. Весь вечер вторника размышлял, как заполучить Донну Дарк. Если бы он был уверен в ее чувствах, то просто пошел бы к утопленнику и потребовал ее руки. Но прежде он должен убедиться, поэтому Питер отважно отправился на похороны. Разумеется, Донна явилась на кладбище вместе с Верджинией. Подруги коротали вдвоем и предыдущий вечер, потому что шел дождь. Вирджиния и Донна давно возвели в ранг ритуала обыкновение проводить вместе все дождливые вечера. Они сидели в комнате, которую Вирджиния называла своей норкой, окуриваемые благовониями, что, по мнению хозяйки, вносило нотку экзотической романтики. Когда Донна однажды попробовала зажечь благовония дома, утопленник вышвырнул курильницу в окно, заявив, что не потерпит в своем доме подобной вони. Донна все еще пыталась хранить верность памяти Барри. Сентиментальность Вирджинии помогла ей продержаться целый час без мысли о Питере, как будто ветер пролетел над затухающим костром, раздув тление углей в порывистое неверное пламя. Вернувшись домой, Донна достала письма Барри и в тысячный раз перечитала их но теперь они показались ей скучными, словно ларец без драгоценностей, опустевший флакон духов или потухшая лампа. Импульсивная, живая личность Питера Пенхоллоу заслонила бледный фантом, в который превратился Барри. Вирджиния что-то подозревала. Как осмелился Питер заговорить с Донной? Более того, он посмел протянуть ей руку, а Донна эту руку приняла. «Я думала, ты на пути в Южную Америку», — сказала Донна. «Я отложил поездку», — ответил Питер, глядя ей прямо в глаза. «Решил, что лучше проведу там медовый месяц». «О!» — только и вымолвила Донна. «Как много могут сказать глаза, особенно если они подобны глубоким омутам, в которых утонули звезды!» — так думал Питер а какие у нее соблазнительные губы. Теперь он знал, что всю жизнь искал возможности поцеловать этот пухлый ротик. Справедливости ради стоило заметить, что нос ее подкачал. Великоват, как и нос утопленника. По правде говоря, Питер видывал сотни более симпатичных женщин, но в Донне было очарование, особое очарование, а ее голос — Сладкий, низкий, тягучий, голос любви. Питера, никогда не знавшего страха, охватила дрожь. Будь он уверен в ее чувствах, обнял бы донну и увел кладбище. Но Питер не был уверен, и прежде чем успел что-то сообразить, Вирджиния утащила свою подругу к семейному захоронению Ричарда Дарка, где должен был лежать Барри. Прах Барри погребли в другой земле. А тут ему поставили памятник. В следующем ряду покоился Нет Пауэлл. Вирджиния преклонила колени в безмолвной десятиминутной молитве. Длинная черная вуаль живописно накрыла ее. — Вчера ночью я проснулась, услышав, как он произносит мое имя, — прошептала она со слезами в голосе. Вирджиния умела вызывать слезы в голосе по желанию. Донну охватило неведомое ранее чувство нетерпеливого отвращения. Чем Вирджиния лучше старой кузины Матильды Дарк, что вечно хнычет о своем дорогом покинувшем ее муже? В какой момент скорбь утратила мрачное очарование и превратилась в нелепость? Теперь Донна поняла, что горе ее поистрепалась, сделалась призрачным. Да, она искренне любила Барри. Когда пришло известие о его смерти, агония горя разрывала ее на части. Чтить его память всю свою жизнь казалось тогда вполне естественным. Что там повторяет Вирджиния, скорбно взирая на памятник Барри? Ах да, старые стихи миссис Браунинг. «Если песню ты услышишь лучшую, чем с ним вы пели, если с тем, кто мир покинул, не ушли и все другие для тебя, и ты забыла, как умел он быть достойным, так же, как и бесшабашным, если не смогла покинуть мир, когда мечта угасла, знай, его ты не любила». «Это она, сдонна, дорогая, да?» — схлипнула Вирджиния. Донну охватило еще большее нетерпение. Прежде она находила это стихотворение красивым и трогательным. Да, оно таким и осталось, но не для нее. Все вдруг таинственным образом изменилось. Она, наконец, перелистнула последнюю страницу того тома истории ее жизни, где царили лишь меланхолия и экстаз. «Изгоняющая сила новой привязанности». Если бы Донна когда-либо слышала это выражение, то, возможно, так и назвала бы то, что вдруг заставило ее посмотреть другим, ясным взглядом на себя и Вирджинию. Экзальтированные поклонницы скорби и ничего более. В конце концов, произнесла она холодно, ни одна из нас не умерла, знаешь ли. Да, с неохотой согласилась Вирджиния. Но когда пришло известие о смерти Неда, я была готова утопиться. Пусть никогда тебе этого и не говорила. Пожалуй, это единственное, отметила про себя Донна, о чем Вирджиния не упоминала. И ей вдруг подумалось, что за последние десять лет она только и слушала, что излияние Вирджинии по поводу гибели Неда — очень старая и порядком прискучившая история уж не становится ли она бессердечной. Но бедняжка Вирджиния чертовски утомительно, И Донна с радостью осознала, что не слишком распространялась о своих чувствах к Барри. Не было глупых излияний, за которые теперь пришлось бы краснеть. И какое счастье, что она не знает, как много глупых поступков Вирджинии молва приписывает ей самой. Резко развернувшись, Донна пошла прочь. В конце концов, Барри похоронен не здесь. Глупо изображать воплощенную скорбь возле могил его деда и бабушки. Честно говоря, она не верила, что Вирджиния когда-либо имела хоть малейшее намерение утопиться. Подруга упивалась своим трауром и романтической позой молодой военной вдовы. Дона чувствовала, как с каждой минутой в ней нарастают ненависть и скептическое неприятие. Мимо ковыляла тетушка Но, маленькая странная фигурка в выцвешенном черном платье и диковинной старой шляпке с грозно торчащим искусственным ястребиным пером. Тетя Но было семьдесят пять, но она оставалась, как сама говорила, живой, словно сверчок, и всегда находилась в пределе, помогала появляться на свет младенцам клана. Тетя Но взглянула на памятник бабушке Барри вздохнула. — Она была второй женой, но очень хорошей женщиной, — сказала старушка. — Да чего же милые похороны, правда? Но вам не кажется, что они, как бы это сказать, чуточку слишком веселые? — Тетя Бекки хотела, чтобы они были такими, — напомнила Донна. Тетушка Но покачала головой, Однако слова, готовые сорваться с ее языка, так и остались тайной. Потому что у ворот разразился скандал, и все ринулись туда, где галдела толпа мужчин. Возле кладбища, хорошо хоть ума хватило выйти за его пределы, дрались Перси Дарк и Дэвид Дарк, прежде закадычные приятели, бросались друг на друга, скинув на землю шляпы и пиджаки, краснолицые и разъяренные, Никто толком не знал, из-за чего началась драка, но вроде как один из них что-то сказал про кувшин. Словесная перепалка перешла в кулачную расправу. Слышали, как Перси закричал «Я выбью из тебя это чванство» и ударил первым. Уильям И. попытался разнять драчунов, получил в награду поносу и на неделю лишился своего самодовольного вида. Миссис Дэвид Дарк потеряла сознание, А миссис Перси после того дня не выходила из дому до конца лета, сгорая от стыда, хотя в тот момент повела себя весьма достойно, не рухнула в обморок и не устроила истерику, не побоявшись жребия, постигшего Уильяма И., встала между двумя разъяренными бойцами и предложила Дэвиду нанести удар ей. Прежде чем Дэвид смог принять или отвергнуть вызов, его и Перси скрутили, И развели по машинам. Схватка закончилась, но скандал продолжился. Еще не наступил вечер, а повсюду уже говорили, что дарки передрались из-за наследства на похоронах тетки, и женам пришлось их растаскивать. Прошли годы, прежде чем все забылось. Слава небесам, что священника там уже не было, когда они сцепились, вздыхала миссис Клиффорд. Дядя Пипин, притворился возмущенным, но про себя подумал, что с дракой похороны вышли намного более занятными и пожалел, что тетя Бекки не видела, как набожный Дэвид и самодовольный Перси мутузят друг друга самым позорным образом. Даже Темпест Дарк посмеялся. Впервые после смерти жены.